Глава тридцать восьмая. Мальчишка Яков пропал. Вечером было а утром Брунхильда его дозваться не смогла. Искали, кричали, нет его. Уж и домой посылали, может, домой пошел? Нет, и там не нашли. Куда мог деться? После завтрака Максимилиан пошел на конюшню, прибежал взволнованный и говорит. «Кавалер, ваш лучший конь пропал». Волков вскочил, чуть ногу не подвернул, пошел с Максимилианом и сычом на конюшню. И точно, нет ни коня его лучшего, ни седла самого дорогого. Один конь больше ста талеров стоил, Волков думал его на племя брать. И седло было непростым, и тут его словно обожгло. Побежал в дом, хромая, схватил кошель, а он легок, пуст. Встряхнул, перевернул его, И ничего оттуда не выпало, кроме ключа от сундука. Не было в нем ни единой монеты, даже медной. А ведь оставались деньги. Монах сдачу привез с пяти золотых. Слава богу, хоть ключ остался. Волков вкинулся к сундуку. Открывал так, руки дрожали. Нет, все на месте. И шар хрустальный, и золото в шелковом мешке. И бумаги на собственности в ланье, на Эшбах тоже, и вексель имперский цел. Не было только тех денег, что в кошеле у него у кровати на комоде лежали. Сколько там было точно, он не знал, талеров 20, наверное, набралось бы. Он запер сундук, поднялся с колена и был мрачен. Сыч, бертье на охоте? Не, так селенс. Утром приходил кормить собак, ушел потом. Сказал, что к вечерку поедет за солдатское поле, за кабаном, когда кабан нажрется и ляжет отдыхать. «Максимилиан, седлайте коней! Сыч, найди бертье!» «Ловить будем?» — спросил Фридсламме. «Нет!» — заорал Волков. «На прогулку поедем!» «Я сейчас, эксцеленс, сейчас!» — заверил Сыч и исчез. Максимилиан тоже кинулся в конюшни. Повторять нужды не было. Кажется, собаки взяли след. Да и мужик один сказал, что видал Якова верхом. Ехал он на восток, к реке. Так и было. Нашли следы, подковы конские на глине. До самой реки следы довели. А там все. В реку зашли и пропали. Пришлось через реку перебираться во Фринланд. Благо тут она была не широка. А на том берегу ничего не обнаружили, как не искали. Рыскали по берегу, вниз и вверх по течению, всё впустую. Словно в воду канул. Утонул вместе с конём мошенник. Уже от голода во второй половине дня, хоть люди Волкова о том и не просили, распорядился ехать домой. Ехал домой чернее черного. На людей из-под смотрел. Ногу от целого дня в седле выкручивало, хоть зубы сжимай. Может, оттого от него волнами злоба разлеталась такая, что с ним рядом ехать никто не хотел. А он только о том и думал, что обманули его, что землю ему поганую в награду дали, на которой только подлый народ жить может. Ехал Волков, оглядывая унылые виды своего удела, и злился еще больше. Вот только что был он за рекой во Фринланде, а там трава вокруг, вдоль берега шли луга да покосы, а тут что? Шиповник да репей с лопухами. И казалось ему, что ничего хорошего здесь ему не будет, что только убыток. Конь племенной, сто талеров, а то и больше, седло рыцарское, деньги, всего на сто пятьдесят монет убытков не считая самого подлеца Якова. Ох, как дорого ему обходилась земелька эта! Трат на шесть сотен уже набралось. Вот так награду ему дали, вот так прибыток. Приехал домой, и все немило ему там, только Брунхильда мила. Она вышла во двор, помогла с коня слезть, повела в дом молча, без причитаний. Уложила на постель, сапоги сняла, сама рядом села, ногу как могла мяла. Конечно, не так, как Агнес, но старалась. Велела вина горячего с медом ему сделать, пока обед грелся. Но было в Волкове то, чего у многих других нет. То, чем он еще в солдатах в молодости выделялся. У некоторых от неудач руки опускаются, другие на неудачах учатся. А у него от неудач кулаки сжимались, он еще злее становился и еще неуступчивей. Долго кавалер в постели не лежал. Как только чуть нога отпустила, позвал он всех офицеров к себе на обед. И те пришли. Говорил Волков с ними о том, что человек ему смышленый и честный нужен будет на дело одно. Спрашивал, есть ли среди их людей такой». И все сказали, что есть. И у Брюнхвальда такой имелся, и Бертье с Рене подобного предложили. Волков послушал все, что сказали офицеры, обдумал и выбрал того, которого рекомендовали Рене и Бертье. То был сержант Жанзуан. Сказал кавалер, «Пусть на рассвете сержант этот и десять охотников будут готовы с подводой и едой на три дня. Поеду с ними на юг, К острову рыбу ловить. В сети надобно взять и одну лодку. Пара солдат на ней вниз по реке поплывут, остальные со мной пойдут. Всем жалованье будет небольшое. Хорошо, — согласился Рене. Спрашивать Волкову дальше о рыбалке никто из господ офицеров не решился. Уж больно мрачен он был. Господа доедали обед и говорили только промеж себя и с госпожой Брунхильдой, с Волковым не говорили. На рассвете сержант Джанзуан пришел к нему и доложил, что все готово, что два человека уже пошли на восток к реке и оттуда на лодке повезут сети на юг. А остальные с ним отправятся. Собрались уже. Волков позавтракал не спеша, велел Максимлиану сложить доспех и оружие в свою телегу на всякий случай, поцеловал Брунхильду и сел на коня. — Я уеду дня на три, — сказал кавалер. — Йоганн тебе в помощь останется. — Сейчас заберу. Если случится что, так за господами-офицерами посылай. — Да, мой господин, — отвечала девушка. — Не волнуйтесь, все будет у меня хорошо. Езжайте. И поцеловала ему руку. Жензуан был немолод. Лет ему за сорок слыл он строгим, въедливым и исполнительным. Тем Волкову и понравился. Носил дурацкие усы, дорогую сержантскую алебарду и вечно хмурился. Но вот сержантская лента на руке у него всегда была так чиста, как будто только что он ее стирал. Еще до полудня приехали они к острову. Те два солдата, что на лодке плыли, уже их ждали. Стали лагерем. — Кавалер, прикажете расседлать коней? — спросил Максимилиан. — Нет, — ответил Волков, направляясь к воде и держи арбалет наготове». Максимилиан удивился, но спрашивать ничего не стал. Он знал, что кавалер частенько что-то задумывает, при этом ничего поначалу не говорит. «Будет надобно, так скажет». А пока юноша надел на арбалет тетиву. «Сержант», — говорил Волков, разглядывая карту своей земли, «вели срубить пять, а лучше шесть кольев по три сажения». «И заострить их». «Толстые колья понадобятся», — спросил сержант. Волков оглядывался. Хороших деревьев вокруг было немного. «Нет, нам сетями надо бы перегородить реку до острова. Сильно толстые не нужны. Будем рыбу ловить». Один из солдат, что был рядом, обратился к нему. «Господин, ежели дозволите, то я скажу». «Ну, говори». «Рыбу так поймать будет непросто. Сетями реку перегораживать не нужно. Сети ставят к берегу наискосок. У берега рыбы больше, чем на середке». «Это смотря какую рыбу ловить», — загадочно отвечал Волков. «Рубите колья. Перегораживайте реку, как я сказал». Пара солдат стали собирать хворост и готовить еду. Еще пара занялась палатками — А остальные искали хоть какие-нибудь деревья, что пойдут на колья. И вскоре уже забивали первый кол в мелководье у берега. Вязали к нему сеть, а потом сели на лодку и вбивали следующий кол уже в воде. Снова вязали к нему сеть. Так дальше, до самого берега острова. Двумя сетями перегородили реку. — Вот то что мне и нужно, — сказал Волков. Осталось только рыбы дождаться. И в этот же день, еще до вечера, первая рыба и пришла. Они уже пообедали бобами с салом, когда один солдат, что из лодки лишнюю воду вычерпывал, закричал. «Плод! Плод гонят!» Да, это было как раз то, чего Волков и дожидался. Он валялся на горячем песке со стаканом вина в руке, и, как услыхал крик солдата, так стакан вкопал в песок, а сам вскочил и пошел быстро к реке. Увидел плот выше по течению, закричал, что было сил, размахивая рукой. «Стой! Куда? Поворачивай! Поворачивай!» говорю — говорю. Плот, связанный из четырех меньших плотов, не спеша плыл по реке. Людей там было восемь а на среднем плоту располагались шалаш и даже костерок с котелком над ним. Люди, крепкие мужики, смотрели на Волкова, кто недружелюбно, а кто просто с удивлением. Они переглядывались и не понимали, чего он от них хочет. «А ну стой! Не смей!» — продолжал орать Волков, и солдаты стали махать руками и тоже кричать людям на плоту. «Стойте, дураки! У нас тут сети! Стойте!» а плот уже подплыл к сетям и зацепив одну из них поволок и легко выдернул колье так увлекая их за собой а плот так и плыл себе дальше максимилиан заорал волков коня сержант в лодку Максимилиан как знал что так будет сам уже сидел на коне и вел волкову его коня в поводуу кавалер забираясь в седло велел только арбалет и поскакал вдоль реки за платом. А Максимилиан поехал за ним на ходу ключом, натягивая тетиву и доставая болт. Сержант и четверо солдат уже садились в лодку. Волков быстро нагнал плот и закричал «Остановитесь! К берегу встаньте!» Но люди на плоту не торопились исполнять его требования. «К берегу, говорю, делайте!» продолжал орать он, так и скача за ними. Но опять люди только смотрели с плота и не собирались приставать к берегу. Тогда он забрал у Максимилиана арбалет, поднял его и почти не целясь нажал на спуск. Может, Волков и не был лучшим мечником при дворе герцога де Приньи, но уж стрелком он был одним из лучших. Болт пробил у котелка, что висел над тлеющими углями, обе стенки и застрял в нем. Капли варева тут же потекли на угли через дыры, и оттого пошел над платом белый дым. «Стойте, — говорю, — к берегу плывите!» Орел Волков, передавая арбалет Максимилиану для перезарядки. «Иначе следующий болт у кого-нибудь из вас в ляжке будет!» А тут и сержант на лодке догнал плот. Мужики, нехотя взялись за огромные весла, что были на первом и на последнем плату Аккуратно пристали к пологому берегу, к пляжу, что лежало у заброшенной деревни, где кавалер ловил браконьеров.